«Расскажи, что вы там еще проделывали», — попросил Томас хатсон «В поездах мы вытворяли бог знает что. Вот уж где лучше всего выходит, так это в поездах. Там самая подходящая публика. Такой, пожалуй, больше нигде не встретишь. Сидят, глазеют, и деваться им некуда». Томас хатсон услышал голос Роджера в соседней комнате и стал мыть кисти и прибирать свое хозяйство.